Глава 36. Питер френкель шестилетний мальчик из Сидергроуф, штат Нью-Джерси, отсутствовал вот уже восемь часов. Напуганные Пол и Мисси Фрэнкель родители мальчика позвонили в полицию. Задний двор семейства Фрэнкель примыкал к поросшему густым лесом берегу водохранилища. Полиция и соседи образовали поисковые отряды. Полицейские привезли с собой собаку-ищейку, Соседи тоже прихватили своих собак, все стремились помочь несчастной семье. Чтобы найти пропавшего мальчика, много времени не потребовалось. Как выяснилось, он забрался в соседский сарай, где хранились различные инструменты, и там заснул. Проснувшись, потянул за ручку двери, но она оказалась заперта. Когда его обнаружили, он, конечно, был напуган, но не слишком. Люди, найдя ребенка, испытали немалое облегчение — На городской пожарной вышке включили сирену, призывавшую поисковиков вернуться в город и разойтись по домам. Но одна собака на вой сирены не отреагировала. Немецкая овчарка Венли убежала в лес и громким лаем стала звать кинолога. Неустанный лай собаки разбудил любопытство офицера Крейга Рида, новичка кинологического отдела, и он решил выяснить, что же так взволновало его овчарку. Забравшись в заросли, откуда доносился лай, Рит увидел, что Вэлли лает над трупом. Полицейский вызвал по сотовому команду экспертов. Судмедэксперт осмотрел найденный в лесу труп и пришел к выводу, что тело принадлежит молодой женщине около 25 лет, умершей менее 24 часов назад. Причина смерти — два выстрела с близкого расстояния в затылочную область. Часом позже исполняющая обязанности капитана Нью-Йоркских дельфинов Черил Саттон опознала тело, сообщив представителям власти, что оно принадлежит ее подруге и коллеге по команде бренди Слоттер. Ягуар все еще стоял на обочине. «Я хочу прокатиться», — сказал Майрон. Один. Уин двумя пальцами вытер глаза и, не говоря ни слова, вылез из машины. Майрон перебрался на водительское место — и вдавил в пол акселератор. Мимо проносились деревья, автомобили, рекламные щиты. Даже прогуливавшиеся по обочине люди, любившие, по-видимому, бродить по ночам, из установленных в «Ягуаре» динамиков доносились звуки музыки, Майрон не стал выключать радио, поскольку такие мелочи не имели для него значения, и продолжал давить на акселератор. Образы Брэнда пытались проникнуть в его сознание — Но он полностью сосредоточился на вождении, не позволяя им завладеть его существом. Будет еще время для скорби, и для печальных дум. К тому времени, когда он доехал до квартиры Эсперанце, стрелки показывали час ночи. Удивительное дело, она сидела в полном одиночестве на ступеньках подъезда, словно поджидая его. Майрон подъехал к ней, остановил машину, но из салона не вышел. Тогда Эсперанце сама подошла к нему. Когда она приблизилась, Майрон заметил, что у нее по щекам текут слезы. «Заходи», — сказала она. Майрон покачал головой. «Уин любит рассуждать о крутых поворотах судьбы», — начал он. Эсперанца молча слушала его. «Признаться, я не до конца понимал, что он имеет в виду. Уин же...» Продолжал повествовать о своем опыте общения с различными семьями. «Женитьба ведет к краху», — утверждал он. Ему приходилось встречать множество состоявших в браке людей, которые по прошествии какого-то времени в подавляющем большинстве случаев начинали ругаться, морально калеча и уродуя друг друга. Судьба воистину должна совершить нечто особенное, чтобы заставить его думать иначе. Слезы текли и текли по щекам эсперанцы. «Ты любил ее», — сказала она. Майрон крепко-крепко зажмурился и сидел так несколько секунд, после чего снова открыл глаза. «Я сейчас говорю не об этом, а о нас с тобой. Все мое существо, весь мой предыдущий опыт твердят о том, что наше партнерство обречено. Но вот я вижу тебя, эсперанца». «И думаю, что человека лучше, чем ты, я не встречал. Более того, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — сказала она. «Определенно, ты заслуживаешь благосклонности судьбы. Ведь бывает же такое, что это своенравная особа делает повороты и в нужную сторону, не так ли? Короче говоря, я предлагаю тебе остаться». Эсперанца кивнула. «Хорошо, что ты это сказал» потому что я в любом случае не смогу тебя покинуть». Она подошла к машине еще ближе. «Майрон, зайди ко мне. Ну, пожалуйста. Там мы сможем нормально поговорить». Он покачал головой. «Я знаю, что она для тебя значила». Майрон снова крепко-крепко зажмурил глаза. «Через несколько часов я должен быть у Уина», — сказал он. «Хорошо. Я буду ждать вас здесь». Он включил мотор и поторопился отъехать, пока она не сказала что-нибудь еще».